И его мажут икрой троечной, аспидный, от которой буквы становятся черными. Все пьют во здравии государя. Иван пьет пол рюмки другой водки, настойной на золотом корне, иначе называемом царским копьецом. Такая душистая настойка, что дух захватывает. Ее посоветовал пить жених княжны Дунюшки, татарский царевич Куды и Кул. Славный он молодец и собирается оставить бесерменство свое, принять православную веру. «Будешь пить золотого корня на стойку, — говорит, — не только оздоровишься, но вскоре жениться захочешь».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 И надпись «Аристотелес» — «Вот тебе, Иоанне, какой привет-поздравление от давно безвестно пропавшего Муроля!» Надо будет блинника наградить великодушно. В Аристотеле в блин державный закатывает рубленую соленую севрюжину, но чувствует, что пятого произведения Трифона ему уже не осилить.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 Прополет под потолком кельи. Шестьдесят лет и тяжелые низы. Неужто это ему сегодня под утро? Сам Хризостом приснился. Правильно сделал, что ушел вовремя. Не приведи Господь умереть средь людского веселья. Дворецких шестунов и постельничий Иван море, выведи державного из дворца, усадили в саночки.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 — Эй! — воскликнул он с абицею. — А прокатите-ка меня вокруг Кремля моего. Да с ветерочком. — Это можно! — встрепенувшись живо, откликнулся Шестунов. — Ездовой! Дай-ка я! Он согнал с возничего скозил, сам сел на его место, схватил вожжи и погнал двойку лошадей мимо ворот чудового монастыря в сторону Фроловской башни которую в последнее время все чаще стали называть спасской как и улицу лежащую между нею и ивановской площадью весельем и лихостью заполнилась в миг душа ивана васильевича что там иосиф с митрофаном спросил он иван море оглянулся на возок в котором ехали оба и гумина остановились рассмеялся постельничий «Чего доброго решат, что мы тебя, державные, похитили?» «Дорогу, государю Иоанну!» — громко крикнул Шестунов, размахивая кнутом. Народ, замешкавшийся у спасских врат, рассыпался по сторонам. Самки выскочили из Кремля, свернули налево. «Эх, направо бы надо, по салонью, а не встречью. Ну да ладно уж, едем!»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 И кто-то резво восклицал полупьяным голосом. — Огоньку! Огоньку ей, еретички! Вот мерзавцы весело крякнул море. Масленицу и ту в ересях вписали. — Тут уж я церковь ставить не буду, — улыбнулся Иван, радуясь, что тревога оказалась напрасной. Голос просто осекся, а не пропал. Отпускает еще Господь. Сколько-то речи. Можно было бы задержаться и поглядеть, как сгорит соломенная масленица, да жалко обрывать радостный лед лошадей. На правом берегу неглинки, напротив колымажной и конюшенной башен Кремля, и впрям возвышалась огромная, вылепленная из снега Казань, казавшаяся даже более устрашающей и неприступной, чем та настоящая. Волжская. Колымажная башня, нынешняя комендантская. Конюшенная башня Кремля, нынешняя оружейная. Примечание редакции. «Такую-то токмы из пушек!» — рассмеялся Иван Васильевич. Санки приближались к Предтеченской башне. Детище Державного Ивана Новый Кремль. Как сердце лежал слева, красный, как сердце, и мнилось мирно и могуче стучал, как сердце, и он тоже был Иваном, сыном Ивана Васильевича, Иваном Ивановичем. Предтеченская башня, нынешняя Боровицкая, примечание редакции Стой! Стой! Раздались сзади крики и конский топот. Даже Иван оглянулся. Несколько всадников догоняли их. Шестунов остановил лошадей. Погоня приблизилась, всадники окружили со всех сторон зять Василий Холмский, племянник Федор Борисович, воевода Иван Булгак-Патрикеев, дьяк Данила Мамарев, сын Дмитрий Сокольничий Михаил Кляпик. Кто там еще, державный, растерялся? — Кто позволил гнать санки? — грозно воскликнул Жилка. — Загубить Державного! — рыкнул Кляпик. «Заговор — Заговор? — сверкнул глазами Булгак. — Да вы что! — возмущенно отвечал Шестунов. — Государь сам велел с ветерочком. — Я тебе дам с ветерочком! — не унимался Жилка. — Державный, ты как, живой там? — с тревогой спросил Маморев. — Не зашибли? — Да вы что! — вторе Шестунову воскликнул Иван Васильевич. «Вам там что, белины к блинам подали? Не могу с ветерком прокатиться. Может, в Архангельский меня уже? В гробок?» «Гляньте-ка, живей прежнего!» — рассмеялся Кляпик. «И буду жить!» — ударил великий князь кулаком по облучку санок. «Шастунов, гони дальше, на набережную!» «Государь!» — воскликнул зять Василий. «Молчать не дал ему слова державный».